Глава 30. Свидетель. 14 февраля 2020 года. Сумка была набита аккуратно сложенными пачками купюр, и я долго не могла отвести взгляд от содержимого, завороженно смотря на такое количество евро. Очевидно, это те огромные деньги, которые пропали из банка, где работал Игнатьев несколько лет назад. Белов рассказал, что дело не закрыли, и вот сейчас передо мной стоял преступник с очевидными доказательствами своего преступления. Незаметно я перевела взгляд на свой раскрытый ноутбук. Какое счастье, что Игнатьев не обратил на него никакого внимания. Экран горел неприметной черной заставкой, и ничто не выдавало, что за нами все это время наблюдал Павел. Я успела отключить звук, так что он не сможет никак себя обнаружить, даже если захочет. Он мой тайный свидетель, и потом подтвердит все, что здесь произойдет. Даже если убийство. Я отвернулась от ноутбука и попыталась собраться с мыслями, призывая всю свою сообразительность. Но обычно я терялась даже в менее экстремальных ситуациях, а уж как вести себя с злобленным преступником, тем более не знала. «У меня есть на тебя кое-что, и на Белова. Думаешь, я не знаю, какого фирма попала в концерн?» — сообщил мне Игнатьев с таким устрашающим видом, что я испуганно вздрогнула и покачала головой. Белов дал огромную взятку одному из советников концерна, а ты ее передавала. Я возмутилась от такого наглого вранья. Да я в жизни не передавала никаких взяток. Да ну! Неужели не помнишь, как ты прошлым летом отвозила на своей личной машине женскую сумку в шушары? Я нахмурилась. Действительно, припоминала нечто подобное. И что? Супруга Белова забыла сумку с вещами дома, а он попросил меня отвезти ее на дачу к подруге. «Серьезно? Жена забыла сумку?» Злобно ухмыльнулся Игнатьев. «Да, он мне так сказал». Не очень уверенно возразила я. «И ты отдала сумку жене?» Я задумалась, вспоминая тот день. «Нет, вышла незнакомая мне женщина, но в этом нет ничего подозрительного. Обычная простая просьба». «Да? А что ж Белов не попросил своего личного водителя о такой ерунде?» «Я не знаю». Вроде в сумке было что-то ценное, водитель только устроился, и Белов не хотел ему поручать. Я в ужасе прикрыла рот рукой, вспоминая, что подобная просьба не показалась мне странной, и я легко согласилась после работы закинуть сумку по указанному адресу. Неужели Белов использовал меня как курьера? Ох, святая простота! Я, может, и поверил тебе, что ты не знал о содержимом, но вот полиция... «Ты передавала взятку в очень крупном размере по поручению Белова. Есть свидетели, фотографии прочие улики. Так что не поможешь мне сейчас. Завтра об этом узнают все!» Я беспомощно села на диван, чувствуя нарастающий страх и опустошение. «Белов использовал меня? Интересно, сколько раз я делала нечто подобное, даже не догадываясь об истинном смысле?» В памяти всплыли другие поручения директора, которые также могли показаться немного странными. Передать документы лично в руки, отправить по почте письма бессодержимого, встретиться с кем-то в ресторане, забрать пакет, рюкзак, сумку. Такое случалось нечасто, но все же... — Вижу, до тебя наконец-то доходит, — не унимался Игнатьев. — Но давай ты подумаешь об этом чуть позже, а сейчас за дело. Собирайся, пора ехать в аэропорт. Я никуда не поеду, воскликнула я. Никто не может пронести огромную сумку, набитую деньгами через весы аэропорта, кучу досмотров. Никто. Ты можешь, ты сотрудница. У тебя есть бейдж, форма и пропуск в международную зону. Нас всех досматривают с нарастающим гневом, сообщила я. Все вещи, телефоны и сумки сотрудники кладут на ленту, и их тоже просвечивают. Зачем я это ему объясняю? Я все равно не стану ему помогать. Лучше уж пострадаем я и Белов, чем этот мерзавец улезнет, и ему все сойдет с рук. Игнатьев задумался, не сводя с меня яростного взгляда. Придется тебе постараться. Придумай что-то. Не верю я, что нет никаких способов. Уверен, не я один оказался в такой ситуации. Ты отвратительный преступник, и я ни за что не стану этого делать. Твой мерзкий шантаж не сработает. Откуда мне взялась только злость и уверенности в голосе? На секунду растерявшись, Игнатьев отступил назад, и это меня приободрило. «Я не боюсь ни тебя, ни твоих угроз, и не стану тебе помогать». Но тут Игнатьев в два шага оказался рядом со мной и грубо схватил меня за предплечье. «Напрасно! Ты не представляешь, на что я способен! Раздевайся!» От его слов мне стало по-настоящему страшно. Я в ужасе смотрела в безумные глаза, пылающие ненавистью и отчаянием. Он сильнее сжал мои плечи, я вскрикнула от боли. «Снимай платье!» — приказал он. «Что? Ты хочешь закончить начатое и изнасиловать меня?» — пролепетал я. «Конечно нет!» — он с презрением расцепил руки, и я чуть не упала на пол. «Я никогда не хотел секса с тобой!» «Но тогда, в приемной, я потирала предплечье, ноющие от его грубой хватки. Ты собирался, пока нас не прервали!» Игнатьев несколько секунд непонимающе смотрел на меня, а потом расхохотался, и от его зловещего смеха у меня внутри все похолодело. «Да ничего я не собирался. Я просто подставил тебя. В то утро я увидел Белова на парковке, потом тебя в лифте, и понял, что если он зайдет в приемную с минуты на минуту, то может застать очень живописную картину». Страх и ненависть неожиданно сменились облегчением. «Но зачем?» Мне нужно было, чтобы тебя уволили. Подставить тебя в работе у меня не получалось. Вот и пришлось браться за личное, играть роль влюбленного Олуха и домогаться тебя в ожидании удобного случая». Я вспомнила все комплименты, намеки, взгляды, пошлые фразочки, смс СМСки И сейчас понимала, как странно и неестественно это выглядело. «Как я могла попасться на такую дешевую уловку? Но в чем я тебе помешала?» Я хотел посадить на твое место новую секретаршу, чтобы она следила за Беловым. Все докладывала мне, а в нужный момент подставила его. А ты для этой роли оказалась слишком ответственной и преданной. И весьма сообразительной для обычной тупой помощницы. Поэтому я не мог от тебя избавиться никак иначе. Ничего личного, просто бизнес. Я пошатнулась. Мой мир сейчас перевернулся. Но зачем тебе место Белова? У тебя была хорошая зарплата и при этом никаких обязанностей. Ты мог вообще не приходить на работу? Чего тебе не хватало?» Игнатьев задумался, и я уже не ждала от него ответа, однако он вдруг с раздражением признался. «Тут почти миллион евро», — он указал на сумку, — «и это мертвый груз. Мне нужно было на время занять место руководителя крупной фирмы с огромными оборотами, чтобы провести некоторые финансовые манипуляции и сделать эти деньги законными». Я и так на подозрение у следователей, и я не мог просто закинуть их на свой счет и пользоваться ими. Теперь все ясно. Я качала головой, переводя взгляд сумки на лицо мошенника. Ладно, хватит воспоминаний. Он вдруг подошел к кухонному гарнитуру и стал выдвигать ящики, вытаскивая наружу все содержимое, раскидывая по полу. Что ты делаешь? Ты пронесешь на досмотр эти деньги на себе примотаемых к тебе пищевой пленкой. Я видел подобное в каком-то фильме. Тебя уж точно не будут ощупывать твои же коллеги. — Ты сошел с ума! — выкрикнула я. Игнатьев подошел опасно близко, угрожающе помахивать толстым рулоном с пленкой. — Надо было ударить его вазой по голове, пока он отвернулся. С опозданием подумала я. — Или ты сделаешь так, как я говорю, или прямо сейчас я звоню генеральному директору концерна, и рассказываю все о ваших с Беловым делишках. Игнатьев достал из кармана свой сотовый и вопросительно смотрел на меня. Я долго молчала, с трудом выдерживая его взгляд и думаю, насколько в данной ситуации ему самому выгодно это делать. Звони. Игнатьев изменился в лице. Его глаза сузились, хищно сверкнув. Сейчас передо мной стоял не солидный заместитель директора крупного концерна, а настоящий опасный преступник, и я понимала, что он в отчаянии и готов на все ради своего спасения. Не знаю, как я почувствовала, что он собирается меня ударить, но когда он замахнулся рулоном, я быстро отреагировала и отскочила в сторону. Хватит ли мне сейчас ловкости добежать до кухонного стола и схватить нож? Но Игнатьев проследил за моим взглядом и угадал план. Обуреваемый яростью, он снова бросился на меня. Я вскрикнула, оттолкнула его, вырвалась из его рук и бросилась в прихожую. И вдруг, как из потусторонней реальности, раздался долгий звонок в дверь. Мне было все равно, кто там. До заветной двери оставалось пара шагов, и я спасена. Но Игнатьев догнал меня и силы оттащил назад. С грохотом я повалилась на пол, чудом избежав острого угла тумбы и не ударившись о него головой. «Полиция! Немедленно откройте дверь!» Раздался С я грохотом я повалилась на пол, чудом и избежав, избежав острого угла тумбы и не ударившись о него головой. «Кто вызвал полицию?» Прошипел незваный гость, отстранившись от дверного глазка. Я знала, что это Павел, наблюдавший за происходящим через камеру, но не стала ничего отвечать. Пошатываясь, поднялась с пола, не понимая, каким местом ударилась и где болит. — Мы знаем, что у вас скрывается Игнатьев. Откройте дверь! — Да, сейчас открою! — громко крикнула я, направляясь к двери. Дрожащие пальцы уже нащупали в темноте замок. — Вика, скажи им, что меня тут нет! Вдруг взмолился Игнатьев. «Я отдам тебе половину денег. Там огромная сумма!» Не дрогнув, я сделала два поворота замка направо, и дверь распахнулась внастиж. «Я спасена!» Двое мужчин в гражданском представились, показали свое удостоверение, и я пропустил их в квартиру. Игнатьев куда-то скрылся, и когда мы с полицейскими оказались в гостиной, я опешила от его наглости. В расстегнутой рубашке и с моим бокалом вина он недоуменно уставился на нас и поинтересовался. «Дорогая, в чем дело? Кто это?» Полицейские глядели комнату, а я уставилась на столик, где еще минуту назад лежала сумка с деньгами. «Следователь Тарасов и сержант Соколов. Расследуем дело хищения миллиона евро из банка Северрегионпром. «Игнатьев Вадим Дмитриевич, пройдемте с нами до выяснения обстоятельств». Но позвольте, в чем вы меня подозреваете? Я провожу романтический вечер со своей любовницей Викторией. Он кивнул в мою сторону и улыбнулся. — Тут виновен, признаю. — Он лжет! Со слезами на глазах воскликнула я. Он проник ко мне под видом курьера. Угрожал. Заставлял пронести деньги. Он напал на меня. Мой голос пропадал, и я беспомощно хватала ртом воздух. Я указала на журнальный столик. Сумка с краденными деньгами была тут. «Какая сумка дорогая? Нет никакой сумки!» Игнатьев, непонимающе, улыбнулся. «Какой же он превосходный актер! Даже я засомневалась, была ли сумка на самом деле. Ведь куда-то она делась». Я снова посмотрела по сторонам. Огромную сумку доставщика еды не так легко засунуть под диван. Полицейские переглянулись, а у меня не было сил дальше сопротивляться. Он врет. Есть свидетель, который все видел. Я очень надеялась, что видео не сорвалось, и Павел все еще здесь. Подробнее, заинтересовался следователь. Когда ко мне вломился Игнатьев, я говорил по видеосвязи со своим близким другом. Он видел все, что происходило тут. С этими словами я подошла к ноутбуку, переключила заставку на экран скайпа и увидела встревоженного бледного Павла и всхлипнула. У меня сейчас случится истерика. Но я собралась, кивнула и включила звук. Игнатьев выбросил сумку с деньгами в окно. Тут же взволнованно сообщил Павел. «Он преступник. Не верьте ни единому его слову!» Следователь кинулся к окну, распахнув его, посмотрел вниз. «Да, внизу что-то лежит. Я проверю!» И он выбежал из квартиры. Второй полицейский снова повернулся ко мне. «Вы не пострадали? Нужна медицинская помощь?» В горле застрял комок, не позволяющий мне произнести ни звука. Я покачала головой и бессиленно опустилась на диван. Игнатьев подозрительно молчал, видимо, не решался больше врать. Мы сидели в тишине, ожидая скорейшего разрешения ситуации. Вскоре вернулся полицейский с зеленой сумкой, держа на вытянутой руке в синей перчатке. За ним вошли еще двое оперативников в форме. Сержант поставил сумку на столик и медленно раскрыл молнию. С волнением я посмотрела внутрь, опасаясь, что Игнатьев мог изловчиться и успеть спрятать содержимое куда-то еще. Но нет. Внутри лежали яркие пачки денег. — И что? — Это не мое. Впервые вижу, — отмахнулся Игнатьев, но его голос заметно дрожал. — Это ничего не доказывает. Я сейчас звоню своему адвокату и не собираюсь ничего говорить. — Я вам все расскажу. Раздался спокойно голос Павла за две тысячи километров отсюда. — Только арестуйте его и уведите из квартиры моей девушки. Я прикрыла глаза и выдохнула. Все позади.